Глава 4 Эхо инфосферы Друмира Обрывок сообщения неизвестного абонента Роняя слезы корблю о ране, нанесенной светлоликому коварный первожрец теперь не должен умереть жить ему предстоит вечно купаясь в тысячелетиях боли и страданий неведомым путем он вырвался из идеальной западни сметя с игральной доски Нашу проходную пешку Разрушен храм величайшего Убит его ближайший слуга Исковерканы Астральные потоки И сорвана филигранная Атака напавшего Достоин жизни Бесконечной, мучительной Страшной Взываю к мощи лучезарного, имеющегося у меня адаманта, недостаточно для нанесения смертельной раны неназываемому, что может серьезно осложнить наши планы. Для поглощения сущности высшего порядка требуется не менее 200 грамм уникального металла. Понимаю, такую массу адаманта можно получить только лишь из цельного сердца погибшего бога. Но, быть может, тихея благосклонна к олимпийцам, и в арсеналах Светлоликова отыщется столь бесценное сокровище. Бум! Жар адского плана привычно опалил кожу. Потоки воздуха настойчиво прущие в раскрытое портальное окно запорошили глаза серым пеплом. На пределе восприятия сквозь треск помех тревожно завопил Беримар, требуя закрыть форточку и не губить нежную эльфийскую растительность. Убедившись, что тройка сопровождающих меня гончих уже успела переместиться, выполняю просьбу и сворачиваю действие заклинания. Отряхиваясь и привычно сканируя местность на предмет возможных неприятностей, я с тоской прошептал: «Минус два миллиона». «При том, что в казне едва ли наберется девятьсот штук». И «Какой же я, атаман, без золотого запасу!» «Дорогое это удовольствие ходить в гости к Асмодевю. Может, ему реально пентаграмму призыва начертить? Где вот только ингредиенты брать? Капризный ведь гад». Рисовать, понимаешь, исключительно мелом из толченных костей праведника, свечи непременно из жира дракона-альбиноса, а в узловых точках бриллианты идеальной чистоты. Ювелир хренов, ценитель аллатропов углерода категории FL, флаулес, безупречные. Причем, характерно, на аукционах ничего Из вышеперечисленного не всплывало, и где брать всю эту роскошь, абсолютно непонятно. Кстати, а можно ли насильно призвать другого высшего демона? Мегабосс с доставкой на дом, рейди мобов, не покидая уютных замковых стен, развернуть во двор баллисты и стрелометы, подтянуть внутреннюю стражу. Удобно, черт побери. Надо будет на эту тему перетереться с Модеем. Он лицо кровно заинтересованное. Синхронизированная атака из двух планов на вражеский доминион. «Мы валим босса, а союзничек вырезает обезглавленную армию. Нам вершки, ему корешки». «Ситуация вин-вин, все в плюсах, если, конечно, не учитывать персональное усиление Асмодея. На договор я особо не полагался. Уж кто-кто, а многоопытный демон лазейку отыщет. Было бы желание». Вот поэтому мне всегда нужно быть на три корпуса впереди, дабы не дотянулась рука, желающая всадить нож в спину. За балансом сил надо следить очень внимательно. На каждую плюшку верховному я обязан заполучить свой мегатортик. Конспектируя отдельную мысль, я шустро застучал клавишами по виртуальной клавиатуре. От стратегического планирования меня отвлекла искра, по-хамски боднув в бедро бронированным лбом. «Поправь!» Клокочущее рычание бесцеремонно вторглось в мой разум. Да уж, любителей побаловать гончих кофеином ожидает неприятный сюрприз. После короткого периода блаженной релаксации вторая волна наркоманского прихода смывала хрупкую пелену разума, превращая четвероногих друзей в дикую, набафленную по самые брови стаю. Берсеркеры хреновы. Замковые гоблины до сих пор выискивают по щелям разбежавшихся служанок, а вот Оркус со штабными офицерами торопливо перекраивает систему обороны Суперновой. В бесконечных коридорах врезаются бронедвери и тамбуры безопасности. На важных перекрестках устанавливаются пошедшие в серию арбалетные турели от приблуды. Как оказалось, удар изнутри – от обезумевшего или предавшего союзника, может оказаться очень болезненным и неожиданно результативным. Когда в сердце защитного периметра полсотни зеленых маркеров вдруг синхронно перекрасились в агрессивный бордовый цвет, дежурная смена охраны тупила непозволительные две минуты, вникая в ситуацию, и вырабатывая аварийные методы противодействия. Кто мог знать, что истовая звериная сущность Гончих способна взломать игровые законы, на время выводя экс-разумных за рамки союзнического договора? Инцидент замяли, списав на собачью свадьбу. Гончии славно порезвились и подросли в уровнях. Аналитики получили новую крупицу информации, а сотня наших бойцов потеряла драгоценный опыт и затаила камень за пазухой. Очередная проблема, которую приходится разруливать. Не нужен мне этот клин между соклановцами и психологический дискомфорт в коллективе. Так что с сегодняшнего дня собачки поштучно приписаны к патрулям, а также приданы на усиление многочисленным фарм-группам. Ну а вечером отрядные бои на арене в вышеупомянутом составе. Далой анархию, проводим боевое слаживание. В общем, нехилое получилось кофепитие. Свернув интерфейс органайзера, я потуже затянул ремни, сшитой на скорую руку сбруи. Адские псы были деловиты, сосредоточены и злы, с жестокого похмелья. Сердить их явно не стоило. Однако улыбка, помимо воли, наползала на мое лицо. Больше всего собачки напоминали альпийских сенбернаров с бочонками рома на шее. Нетрудно догадаться, что сейчас емкость была под пробку наполнена крепчайшим ароматным кофе. Заполучив аргумент такой силы, искра готовилась штурмовать дипломатические вершины инферно. Псина била себя пятками в грудь и грозилась обменять на жидкую валюту помощь всех окрестных стай. И хоть я и чувствовал себя хитрожопым англосаксом, выкупающим у наивных индейцев остров Манхэттен за связку бус, но добро на операцию дал. Помощь нужна. Просто край. Союзникам, как и наемникам, будем рады. Очень уж серьезен был клоп, вангуя сотни тысяч светляков под стенами первохрама. Рявкнув что-то сочувственно ободряющее, гончие рванулись по направлению к внешним границам Доминиона. Землям бедным и относительно низкоуровневым. Встречаться с местным князем они не стремились. Очень уж тяжел, и непредсказуем характер у верховных демонов. Я лишь пожал плечами. Да нормальный он мужик, вполне адекватный, особенно когда аура перевязана плетениями клятв, а у меня в руках адамантовый посох и тень, неназываемого за плечом. При таких вводных вполне реально ужать свой страх до размеров чего-то компактного и засунуть его себе в укромное место. Короче... Главное поменьше задумываться, что имеешь дело с реальной аватарой древнейшей твари из ада. Как там пугала вертсправка? асмодей Асмадей один из самых могущественных и знатных демонов. Дьявол вожделения, блуда, ревности и одновременно мести, ненависти и разрушения. Князь, инкубата, и Суккубата, князь четвертого чина демонов, карателей злодеяний, злобных мстительных дьяволов, начальник всех игорных домов в Аду, пятый из десяти архидемонов в Каббале. Вот такой вот у меня дружбан нарисовался». Ладно, нечего тут перед вызовом решимость копить. Я и сам не пальцем деланный. Во вполне официальной вики Друмира мое имя встречается более четырехсот раз. Побольше, кстати, чем у Асмодея. А вчерашний выпуск Дорпс упомянул Лайта в списке ста самых влиятельных личностей Друмира. Правда, на обидной 69-й позиции. Ну... «Ничего, до любимого мной топ-10 не так уж и далеко. Прорвемся». Выбрав базальтовый наплыв почище, удобно на нем устроился и, придав лицу максимально буддистский вид, активировал кольцо призыва. «Минута, другая, глухо, как в танке. А если меня сейчас убивают и срочно требуется демоническая помощь, Неужели прокинул рогатый? Колечко явно сработало. Суточный таймер отката начал обратный отсчет. Бум! Ударной волной грузового портала меня сдуло с камня и смачно припечатало о соседнюю скалу. Снайперски наведенная пятиметровая арка открылась прямиком в точке призыва «У меня под задницей». Словно усталый грибник присел на укрытую мхом мину. Эхо войны. Крит. Средняя травма позвоночника. Время 30 минут. Познайте дискомфорт старости и берегите спину с молоду. Эффект. Сутулость. Ловкость. Снижена на треть. Угол наклона спины... Смещен от идеала на 15 градусов. Эффект, сочувствие, улучшение отношений со всеми НПС, чей возраст перевалил за половину жизненного срока расы. Юмористы, блин. Я закряхтел, отлипая от скалы, и крякнув от радикулитного прострела в спине, согнулся буквой ЗЮ, ухватившись за поясницу. Убивать надо таких шутников. Нашарив в инвентаре толстенный пресс свитков, я открыл его на зелененькой закладке лечилок, перекинул пару страниц и с хрустом выдрал пергамент излечения средней травмы. Минус сорок золотых. Под неторопливые переливы визуальных эффектов заклинания я наблюдал, как радужную пелену портала продавливает огромная туша высшего демона одного из элитных бойцов Асмодея. Была бы возможность, попятился бы крабам но сбивать каст свитка не хотелось, да и радар подсвечивал монстра как союзнический юнит. «Хозяин занят в сложнейшем ритуале. Вежливая просьба обождать. Нуждаетесь ли в немедленной помощи? Потребуется оплатить... «Испорченные расходники. Миллион семьсот тысяч золотых. Ваш выбор!» «Я подожду. Как долго?» «Девятьсот ударов твоего сердца в покое!» «Имеется разрешение на предоставление военной помощи силами второго легиона. Суммарная мощь шестьдесят тысяч уровней. Нуждаетесь?» Я покачал головой. Нет, спасибо. Цель визита — приватный разговор. Демон, понимающий, прикрыл веки. Затем его глаза чуть дернулись в сторону, и он зачистил, мгновенно утратив напускную монументальность. «Опционально приглашение в замок в рамках взаимной вежливости». Проследив за его взглядом, я увидел комок нервов, спешащий к нам на всех парах. Привычно заныли зубы, ледяные мурашки пробежались вдоль позвоночника. «Принимаю!» «Следуйте за мной!» Облегченно выдохнул демон и сдал задним ходом в арку портала. Торопливо ныряю следом. Секундная дезориентация после перехода, эхо многоголосого «Ха» и нас с демоном резко сдувает в сторону, волочит по плитам и врубает в основание замковой стены. «Да что ж за день сегодня такой?» С трудом поднимаясь на ноги, я прислушиваюсь к сдавленным ругательствам Высшего и оглядываюсь по сторонам. «Ну да, знакомая мне малая цитадель Асмодея. На стенах вместе с демонами Тащат службу мои соклановцы, а во дворе больше сотни ухорезок, оставленных на усиление и тренировки ради. Именно ее я и наблюдаю. Девчонки выстроились в линию, перед ними крылатая тварь в затейливой стойке демонстрирует хитрый финт своими кожаными махалками. Ха! Синхронный взмах на маникюренных пальчиках. И слаженный выдох сотни глоток выбивает из камня облако пыли и вздымает его выше замковых стен. Ого, да тут не все так просто. Явный выброс силы, только мгновенный, без каста. Похоже на визардовский воздушный молот. Одна неувязочка. Девчата-то в массе своей роги, да ассасины нас заметили. Гаркнув команду на перекур, ко мне рванулся Кутузов, в прошлом старший сержант из первой группы, уведенных в срыв ухорезов. В битве с Вереном он показал себя с лучшей стороны и сейчас щеголял лейтенантскими нашивками и дергающимся в нервном тике глазом. Понимаю, мужчине очень непросто командовать отрядом дерзких красоток Дроу. Работая в генераторе найма, я думал не только о боевой составляющей ухорезок. В каждой из них я видел будущую супругу одного из своих бойцов, поэтому безжалостно кромсал феминистические черты характера, выкручивал по максимуму ползунки преданности и нежности, скрупулезно выпалывал матриархат и стервозность. Однако дроу есть дроу. Инфосфера мира корежила их так же, как и всех остальных, выковывая хищных амазонок вместо послушных хранительниц очага. Гораздо проще было бы поставить командовать бабским батальоном кого-то из своих. Благо неплохо проявивших себя воительниц хватало, и девчата плотно оккупировали прослойку среднего командирского состава. Но две мысли не позволяли мне пойти по пути наименьшего сопротивления. Первое. Я изначально хотел сделать установку на правильную модель семьи. Главный – мужчина, воин, защитник и добытчик. Хватит ломать психику сыновей с недоумением наблюдающих амебообразных отцов, загнанных доминирующими мамками под половичок. Работы тут непочатый край, в том числе и с самими будущими папашами. Но ведь надо же с чего-то начинать. Второе. Очень уж хотелось проверить версию от капитана Врунгеля. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Вот и пыхтел мой бедный Кутузов на должности ротного, явно вываливаясь из зоны своей компетенции. «Ничего, держись, разноглазый». Не боги горшки обжигают. Будет и у тебя свое бородино. Козыряю вытянувшемуся в струнку летехи. Докладывай. Здравжел, командир. Все в порядке. Происшествий нет. Личный состав несет караульную службу и занимается согласно ранее составленному плану. Тема занятия. Разучиваем базовую связку. Удар правым крылом с переходом в пикирование. Я бы заржал, если б не болела задница, отбитая об негостеприимные плиты двора. Сдержанно поинтересовался. И как успехи? «Скромные!» — честно пожал плечами лейтенант. «Удар той или иной силы освоили девять бойцов. С пикированием пока проблемы». «Отставить полеты? Продемонстрируйте возможности одиночного удара». Кутузов кивнул и повернулся к толпе весело голдящих эльфиек, вольготно рассевшихся на прохладных плитах. «Бабочка, бой!» — скомандовал лейтенант и резко метнул сверкнувший на солнце кругляш серебряной монеты. Девушка неуловимым движением взвелась в воздух, разворачиваясь в прыжке и выбрасывая вперед правую руку. «Ха!» Невидимая бита перехватила монету в полете и мощнейшей подачей отправила назад. Над ухом свистнула, словно пуля промахнувшегося снайпера. Разочарованно взвизгнул рикошет, вышибая искры от стального щита, которым ловко прикрылся спешащий ко мне капитан сводной роты, оставленной на усиление вместе с ухаресками. Сорвавшаяся с его губ проклятие заглушил звук хлесткого удара. Монета завершила свой путь на две трети диаметра впившись в дубовую балку. Недовольно заворчал высший. Боевого серебра демоны опасались, а вот глаза спешащего куда-то дьяволенка из прислуги алчно сверкнули, примечая место бесхозного сокровища хренасе натуральные джедайки Пархать, как бабочка жалить как пчела потрясенно прошептал я так точно командир наши парни именно так ее и прозвали отрапортовал добравшийся до меня капитан весело сверкая глазами его щит был украшен многочисленными засечками правая нога едва сгибалась от свежей травмы а могучее запястье обвивал разноцветный браслет с характерным узором дроу. Именно такой фенечкой помечает темная эльфийка своего избранника. «Да, весело тут у ребят, страсти кипят». «Как обстановка?» — я неопределенно покрутил пальцем в воздухе. «В целом...» «Спокойно все!» модей спешно восстанавливает армию. Мы вносим смятение в ряды противника, отсвечивая на стенах всех подконтрольных ему замков. По вечерам выполняем твой приказ. Бьем клинья к дроу, выискивая уникальные черты. Ага. Составляя карту родинок и каталог интимных причесок. Воин рефлекторно погладил браслет и улыбнулся. Хм, и без этого... «Огонь, девки! Шок и трепет!» Я покачал головой. «Будь осторожен с громыхающими эпитетами. Лучше бы вы их почаще звали ласковыми и тихими кошечками. Друмир пластичен, как комок сырой глины. Мы мнем его, а он меняет нас. Каждое неосторожное брошенное слово, любая шальная мысль имеют вес». «Наберете критическую массу, и ваши огонь-девки вспыхнут ярким пламенем, так что фильтруй базар». Капитан серьезно кивнул. «Понял, командир? Спасибо. Я из своей лялечки слеплю идеальную половинку. Гадом буду, прижмется ко мне. Шва не обнаружите. Две части целого». Я оценил взглядом богатырскую фигуру воина, 180 уровня и улыбнулся. Однако боец оставался серьезен. Второй раз на те же грабли не наступлю. Я ведь в срыв сознательно ушел. От тоски. Дети подросли да разбежались. Любовь незаметно растворилась в бытовухе, жил со своей гадюкой по привычке. А зачем? Непонятно. Ходит по хате в линялом халате. Ноги небритые торчат губы поджатые кривит немым укором. Молодость у нее, видишь ли, украл, а хотелки принцессы не обеспечил. У Васи машина лучше, у Пети метраж больше, а у Кости хер толще. Достало все!» Я внимательно посмотрел в глаза капитана. «А не сломался ли мужик на своем ли месте?» Тот, понимающий, ухмыльнулся, вновь наливаясь привычным оптимизмом. «Не бери дурно в голову, командир! Друмир — мой дом, только тут я и стал сам собой!» Не тем Буратиной, которого строгали из меня учителя и телевизор, не тем, кого хотели видеть родители, а тем, кем мечтал быть бесконечно давно, но почему-то постепенно забыл и предал свои мечты. Мир прямой, как копье, и мы такие же. Не нужно лебезить и хитрить, подсиживать и присмыкаться. Все просто и честно. Я силен, здоров и красив. В карманах золото, на плечах броня, в руках меч, в постели красная а в строю, друзья!» Поневоле я почувствовал зависть к восприятию жизни своего бойца. «Где бы мне такие розовые очки достать?» Вот она, эйфория новой жизни. Вскипел коктейль из гормонов, позабыт простатит и затуманенное возрастом сознания, годы стремительно отматываются назад. Полсотни лет в реале, минус два года в срыве, получили на выходе двадцатилетнего капитана, такая вот магическая математика. Чувствуя себя престарелым многомудрым мудаком, сделал пометку в органайзере придержать рост офицера по карьерной лестнице, пока не опустится с небес на землю. Не висел он в подвале, распятый на крюках, не выкапывал из могил заживо похороненных там рабов, пролежавших годы в сыром забвении, Нет у него трезвой оценки ситуации, а на такой должности это может оказаться опасным. От размышлений меня отвлек беспосыльный, неторопливо переминавшийся рядом, извиневший подкованными копытами по каменным плитам. Неужто наши ребята-кузнецы прикололись? Бесенок с облегчением поймал мой взгляд и с поклоном сообщил, что температура в личных покоях Верховного — понижена до да условно комфортной, и меня ожидает мягкое кресло, волшебный глинтвейн и услужливая суккуба из личной свиты Асмодея. Брови посланца зажили самостоятельной жизнью, многозначительно симофория неясные знаки. Суть морзянки была непонятна, однако смесь зависти и блаженства на ушлой морде намекали на оказанную мне честь». Небрежно кивнув, метнул бесу серебряную монетку и направился ко входу в цитадель. Посыльный зашипел и заойкал, перекидывая кругляш с ладошки на ладошку, словно горячую картофелину. Наконец он умудрился закинуть чаевые в худющий кожаный кошелек и заторопился вперед, пугливо обгоняя, услужливо открывая двери и показывая путь. Хвост бесенка алчно дрожал, в такт мыслям о том, как он сможет потратить неожиданно свалившееся на голову сокровище. Насколько я успел узнать, хождение серебра в доминионе Верховного было сильно ограничено. Благородный металл изымался из внутреннего оборота в пользу милитаристских планов хозяина. В кабинете Асмодея было жарковато. Верховный явно ностальгировал по адовым курортам. По углам просторного помещения курились дымком притушенные жаровни. Мягкие кресла и столик с закусками оказались любезно придвинуты к распахнутому витражному окну. Осмодей выглядел усталым, чуть осунувшимся, но довольным. Рядом с ним сидел массивный демон — в серебряной броне, усеянной многочисленными шипами и сверкающими магическими рунами. Бедная мебель. Верховный приветливо взмахнул рукой. Присаживайся и знакомься. Светоборец! «Моя правая рука и генерал легендарного Серебряного Легиона, который мы непременно возродим на скудных харчах Инферно! Знал бы ты, каких усилий мне стоило выдернуть его сущность из веера миров!» «Но он того стоит!» и еще сторицей окупит каждый цент ушедшего в пентаграмму золота, ибо те тупоголовые резиновые куклы, кои порождают колодец силы, не идут ни в какое сравнение с истинным. Я ошарашенно уставился на взаправдышнего демона и ляпнул первое пришедшее в голову. «А почему у него такой м -м, потерянный вид?» Генерал действительно выглядел неважно. Взгляд в никуда, из приоткрытого рта тянется нить слюны, пальцы, сжимающие подлокотники, сминают жалобно скрипящий дуб. Осмодей засмеялся. «Да гори прямо, придурковатый у него вид!» «Ничего!» «Это пройдет. Дай ему время прийти в себя и забрать в кучу обломки разума. Две тысячи лет забвения не проходят бесследно». Пока светоборец дефрагментировал память, я тихонько офигевал. «Невероятно! Неужели Асмодей...» действительно смог обратиться в другие реальности или вовсе к великому ничто и выцарапал оттуда душу давнего соратника. «А что если... Танюха?» Я отмахнулся от подкравшейся со спины суккубы, попытавшейся ласково размять мне плечи и согреть шею горячим дыханием. Подавшись вперед, жадно спросил. «Это...» «Любого так можно вытащить, даже погибшего в иной реальности». «Обычного смертного?» – деловито уточнил демон, сразу почуяв потенциальный барыш. «Да», – кивнул я, все больше наполняясь надеждой. «Когда это произошло?» «Почти три недели назад. И тут же облом». «Нереально. Больше девяти дней». Душа в великом ничто не протянет И спьет из реки забвения И уснет сладким сном В ожидании следующего перерождения Если б это был великий герой Могучий император Или богоборец какой По самое не могу Увешенный уникальными астральными метками Тогда да Печати... Словно щиты помогают на какое-то время сохранить разум и не позволяют пустоте проникнуть в сознание. Душа смертного, подобно туману, столь же прочна. Хотя лично ты уже стал чуток покрепче, как глина. Дней сорок, может, и продержался бы. «Светоборец — истинное серебро. Хоть и он прошел по грани два тысячелетия, это не шутка. Я — благородная сталь. Ну а боги — Мифрилда да адамант. Звезды погаснут, а они еще будут держаться, надеясь и ожидая». Я поник головой. Асмодей проявил только проницательности: Не тревожь ты ее, ничего хорошего из этого не выйдет. Пусть отдохнет немного. Не узнает она тебя сейчас. Пока душа не перейдет на следующий уровень совершенства, ей предстоит длинная цепочка перерождений с короткими периодами дремы между ними. «Личинка, она и есть личинка!» Тяжело вздохнув, я кивнул. «Спи, Танюха!» «Спи, милая!» Демон поторопился заполнить гнетущую паузу. «Как там наши совместные дела? Удалось ли поторопить гномов с выполнением заказа?» Тряхнув головой, отгоняя тоскливые мысли, медленно заговорил. «Срочность заказа максимальная, подкреплена личной визой Ауле и его благословением. Цени. На склады уже поступили первые обозы амуниции и оружия. Извини, но ради переброски шмота я открывать порталы не буду. Слишком дороговато. В клановой казне одни зомбомыши». Тут я на секунду прервался, слегка покраснев и смутившись. Ну а что, детишки вызывают мышей одним щелчком пальцев, без всяких заклинаний и ингредиентов. Ну вот и я не удержался. А где в замке самое тихое место? Правильно, в секретном хранилище. Развеять или уничтожить поднятое создание я не смог, просто не поднялась рука, ибо глазастый грызун, деловито копошащийся в золоте, бесконечно напомнил мне одного щекастого хомяка. Так теперь и живет среди монет, слитков и гор мифрилового лома. Возмущенно пищит, когда дурин приходит с лопатой и пустой тележкой. Радостно урчит, когда кряхтящий гном прикатывает тачку полную ништяков. Даже разгружать помогает. Отчего зловредный казначей примирился с существованием постороннего на объекте и даже поставил зомби на довольствие. «Я откашлялся». «В общем, в час икс переброшу твои легионы в долину, переоденетесь на месте». Асмодей покачал головой. «Давление взглядов астральных наблюдателей перешло границы приличий. Внимание всех соседей приковано к моему доминиону». «Стоит лишь увести войска и жди гостей с четырех сторон тьмы!» «Значит, нужна показательная акция, чтобы зажмурили от испуга глаза и боялись глядеть в твою сторону!» Неожиданно зашевелился светоборец. Утерев с подбородка слюну, он одним глотком осушил кубок драгоценного вина, жадно сгреб за талию неосторожно приблизившуюся с кувшином сукубу и радостно взрыкнув заговорил. Предлагаю внезапным ударом уничтожить сильнейшего из противников. Я покачал головой. Приветствую тебя еще раз. Идея неплоха, но не своевременно. «Вам еще предстоит освоить бесхозные владения Верена. Не стоит удлинять линию границ, если не в состоянии ее защитить. Предлагаю... <соспит> Совместный парад сил Альянса и Инферно. Подтянем наемников, роту тяжелого вооружения, големов, платформы с мобильными защитными куполами, осадную и полевую машинерию». Глаза демонов синхронно вспыхнули. «Марш легионов!» пусть вздрогнет земля от наших шагов я кивнул именно можно вполне официально пригласить наблюдателей от соседних доминионов и прикормленную прессу не хрен в дверной глазок подсматривать не видно же толком а нам скрывать нечего сравнимые силы в инферно нет светоборец задумчиво протянул как бы они не объединились перед лицом внешней угрозы Асмадей лишь отмахнулся. «Шакалы не смогут довериться друг другу!» Я ухмыльнулся. «На земле любого новообразовавшегося альянса я могу пропустить пару десятков жадных до трофеев кланов. У меня под окнами очередь из желающих стоит». «Значит решено! Деньков через пять парад!» «Я как раз выгребу до дна колодец силы, будет что показать! За это стоит выпить!» Глухо звякнули золотые бокалы, перемешивая вино в трех чашах. «За союз!» Горячий и сладкий глинтвейн двухлетней выдержки, густо замешанный на многочисленных специях, обжег горло и добавил 90 поинтов в силу, сроком на 4 часа. «Знатные винные погреба у Асмодея. Пора и самому такими обзаводиться». «Верховный, а ведь я к тебе по делу». Демон иронично хрюкнул в кубок. «Ни на секунду не сомневался. Чем могу помочь? Нашел нового клиента на замену шкурки?» «Нет. То есть, да. Себя. Понимаешь?» Мне нужно влезть в тело Тавара. Сделаешь?»